Глава 55. Должно быть, снег находится в распоряжении ареса Снегопад продолжался недолго, и вскоре улицы Трои наполнились топотом воинских отрядов, которые маршировали в сторону скейских ворот, чтобы атаковать греков. На помощь троянцам спешило подкрепление. Ликицы, под предводительством знаменитого сарпедона Пафлагонцы, фракийцы, месийцы, миянийцы, пионы, а также амазонки, которым предстояло проделать самый дальний путь. Парис сопровождал Гектора. Оба брата возвышались на колесницах, которые двигались по главной улице. Другие братья, Дефоб, Эзак и Гелен, следовали за ними. Я видела, как быстро прошел антимах и вскочил в свою колесницу уже за воротами. Я с тревогой смотрела вслед Парису. Он быстро научился действовать копьем и мечом, но достаточно ли его подготовка? Я уговаривала его взять лук, оружие, в котором ему не было равных, но он рассердился. Он решил проявить себя на том поприще, где снискали славу другие троянские войны. Но за ними стоял многолетний опыт. На склонах же горы Ида, где рос Парис, пастухи не имеют обыкновения отражать нападки диких животных копьем и мечом. Только глупец стал бы это делать, и долго бы он не прожил. Троянцы пересекли долину, греки вышли навстречу. Предводители построили войска в порядок, чтобы ввести в сражение. И в миг стройный порядок смешался, и в темном хаосе стало не видно людей. Наступила ночь. Стали возвращаться участники битвы. Боррели цитадели и стучали в ворота, чтобы их впустили. Говорили о том, что завязалась рукопашная, о том, что из знатных воинов ранен только Эней, больше никто. Слава великим богам! Значит, Парис жив. Постепенно вернулись все, кто уцелел. Они устало несли раненых. Большая часть их осталась лежать на одеялах в нижнем городе, где им оказывали помощь. Эней шел с трудом, поддерживаемый двумя спутниками. По плечу растекалось красное пятно. Его ранил диаметр Парис пришел вместе с Диафобом. Парис тяжело дышал, был покрыт грязью. Диефоб же был свеж, как утренний цветок, и весело смеялся. «Принимай мужа, женщина», — сказал он, подталкивая Париса ко мне. «Верни ему силы, ты лучше знаешь как». Диефоб подмигнул и направился во дворец прямо, где каждого ждали яство, вино и, что более важно, честование. «Что случилось?» — спросила я, обняв Париса, и почувствовала, что туника пропитана потом. Они ждали нас, но мы им дали хороший урок. С гордостью ответил Парис. Вы оттеснили их назад к кораблям? Нет, но скоро мы это сделаем. Гектор повелел троянским женщинам заручиться милостью Афины палады с помощью даров и молитв. — В храм отправляйтесь к Афине, дающей добычу в сражениях, — сказал он Гекубе. — Возьми покрывало, которое шире других и пышнее и дороже тебе между всеми, и положи на колени прекрасноволосой Афине. Да ей обед, принеси ей двенадцать годовалых телиц, незнакомых с ермом, если она пожалеет наш город и жен и младенцев. На рассвете Гекуба с покрывалом драгоценной седонизкой работы из царской сокровищницы торжественно прошествовала к храму во главе процессии. За ней шли царевны, далее жены и дочери полководцев и старейшин. Меня не пригласили участвовать в церемонии. Мое присутствие сочли неуместным. Мой вид удручал благородных троянок. Я смотрела сверху из окна своей комнаты, как на пороге храма встречает их жрица Фиана. В тот же день мы с Парисом отправились в Нижний город проведать раненых, которые лежали рядами, страдая в ожидании помощи. Вокруг них хлопотало множество женщин, и у каждого ряда стоял горшок с мазью, которую приготовил Геланор. Энея, как знатного воина, не было среди них. Но здесь лежали те, кто принял на себя основную силу удара. «Дела идут хорошо», — сказал Геланор. «Надо только сократить перерывы между сражениями». «Ты так говоришь, потому что тебе не терпится опробовать свои снаряды, начиненные насекомыми», — ответила я. «Должен признаться, мне удалось их усовершенствовать. К тому же на крайний случай можно воспользоваться зараженной одеждой из храма Аполлона». Парис смотрел на страдающих, стенающих мужчин. «Завтра в это же время мы выступаем», — сказал он. «Гектор нас поведет. Я поднялась на сторожевую башню и оттуда смотрела, как уходят войны. Странно, но я нашла башню пустой. То ли лучники заступают на пост только во время боя, когда существует угроза прорыва, то ли я попала на смену караула. Внизу собиралось войско. Все ждали Гектора. Вдруг кто-то вошел на башню. Я не видела, кто. Заметила краем глаза лишь шлем с конской гривой и гребнем. Я отступила в угол, и тут увидела, что воин не один. С ним женщина, а у нее на руках младенец, которого она протянула мужчине. Ребенок отшатнулся и заплакал. Тогда мужчина снял шлем и положил на землю. «Тише, тише!» — успокаивал он ребенка, и я узнала голос Гектора. Его пугает гребень с конским хвостом, ему страшно. Послышался голос Андромахи. «Страшно, когда отец воин. Гектор, не покидай нас». Андромаха сжала руку мужа. Всегда четкий профиль Гектора дрогнул. «Женщина, о чем ты говоришь?» В его голосе, обычно глубоком и размеренном, звучало печальное недоумение. «Ты все, что есть у меня. Нет ни отца, ни милой матери, ни братьев. Всех умертвил звероподобный Ахилл. Теперь для меня ты и отец, и мать дорогая. Ты мой единственный брат и любимый супруг». А потеряв тебя, мне лучше в землю сойти. Сжалься над нами сегодня, останься на башне, чтобы не оставить сына сиротой, а меня вдовой. Если как трус я уклонюсь от битвы, падут духом все троянцы, и мы проиграем. Ответил Гектор, отступил от нее, как бы отгораживаясь. Но разве может спасение целого города зависеть от одного человека? Посмотри, вон там сотни и тысячи готовых сражаться, а ты... «Наследник Трои, сын Приама, отец моего сына, побереги себя!» «Если наследник Трои и сын Приама трусит, то почему должны сражаться остальные?» Гектор говорил медленно из глубины души. «Ах, Андромаха!» Гектор притянул жену к себе. «Сам знаю в душе, предчувствую сердцем. Священная Троя погибнет. Погибнет Приам, и народ Приама, народ копьяносца Приама». Андромаха застонала и спрятала лицо на груди у Гектора. «Но больше всего стражат меня не страдания прочих троянцев, сколько твои, Андромаха. Ахеец тебя уведет в неволю, сына погубит. Пусть же я раньше умру и не увижу дня гибели трои, не услышу предсмертных криков троянцев. Зачем же тогда ты идешь, если нет надежды? Потому что я наделен двойным зрением. Трое обречена, но трое во мне нуждается». «Мой сын должен вырасти мужем многим лучше отца, но мой сын младенцем умрет. Милая, у меня нет предков среди богов. Я простой смертный, боги не станут меня защищать. Я могу рассчитывать только на свои силы. Но не печалься обо мне. Против судьбы никто не пошлет меня в царство Аида, а от судьбы никто из людей не спасется». Он ласково отстранил Андромаху и взял на руки маленького сына, Астианакса. Мальчик на этот раз заулыбался, стал гладить ладошкой отца по лицу. «Мне пора». Гектор вернул сына Андромахи. Он надел шлем и вышел, не оглядываясь, чтобы не растерять решимость. Андромаха стояла, плача и прижимая к груди Астианакса, который захныкал, глядя на мать. Я не хотела, чтобы они узнали, что я была свидетелем их разговора. Такие минуты люди должны переживать наедине. Поэтому, задержав дыхание, я прокралась к выходу. Андромаха ничего не видела. Ее залитые слезами глаза были закрыты. Она прижимала к себе сына. Я спускалась по лестнице, по-прежнему не дыша. Мои легкие готовы были разорваться. Лишь вступив на землю, я сделала глубокий вдох. «Елена!» Я слишком поздно заметила шлем с гребнем. Сильная рука схватила меня и потащила под лестницу. «Ты подслушивала!» Гектор был в ярости. «Я первая пришла на башню», — сказала я, осознав, что оправдываюсь, будто провинившийся ребенок. «Я хотела побыть одна. Мне приходится быть одной. Мое присутствие раздражает людей, но должна же я знать, что происходит. Мне это так же важно, как остальным. Нет, важнее!» Его рука разжалась, и он отпустил меня. «Хорошо, что на твоем месте не оказался кто-нибудь другой». Гектор говорил очень тихо. «Все слишком просто смотрят на вещи». Ты одна способна глядеть с разных сторон. К сожалению, я вижу не больше того, что вижу. С самого начала мы с тобой знали многое, чего не замечали другие. Вот почему я могу довериться тебе. Позаботься об андромахе и моем сыне, когда пробьет час. Не дав мне возразить, он продолжил: Я сказала, и ты это слышала. Более всего, меня печалят участь андромахи, которая постигнет ее, когда, если трое падет. Но ты уцелеешь и сможешь ее защитить. На меня первую обрушится ярость греков, если они захватят город. Сказала я и тут же поправилась. Если захватят. Нет, тебя они не тронут. Во-первых, ты тоже гречанка. Во-вторых, ты станешь для них наградой за победу. Нет, лучше смерть. Но ты не умрешь. Спокойно, — повторил он. Ты сильная, ты живучая. И если Андромаха будет держаться поближе к тебе, она тоже спасется. А может, и мой сын. Прошу тебя, Гектор, Я коснулась пальцами его губ. «Не произноси ужасных слов. Слова обладают способностью сбываться. Ты должна обещать мне». Он убрал мою руку от рта. «Тогда я буду сражаться со спокойной душой. Обещаю. Но будущее не обязательно будет таким ужасным. Вот и хорошо. Возьми Андромаху с собой, куда бы ты ни отправилась. А мне пора идти». Он закрепил ремень шлема у подбородка, быстро догнал свое войско И покинул город.